Глава восьмая Тренировка была адской. Сазонову казалось, что тренер перед сезонными соревнованиями сошёл с ума. Майку и шорты было хоть выкручивай. А к мячу у половины команды начала развиваться тихая ненависть. «Чё ты сегодня какой-то дохлый!» — крикнул Костик, когда они на бегу пасовали друг другу. «Диман приехал, пришлось вчера бухать», — ответил ему Кирилл, возвращая мяч. «А ты чего не был на парах?» «Да маме надо было уехать, пришлось с р и ш к о й сидеть». «Отставить парные передачи», — скомандовал тренер после оглушительного свистка, не дав парням договорить. «Вольно. Бросаем по кольцам десять минут». Уже спокойнее парни разбрелись по залу, стук мячей о пол перестал быть ритмичным и рассредоточился. Сазонов с другом продолжили разговор между делом. Кирилл рассказал о вчерашней вечеринке, о дурацких предположениях Димы, И п р е достережении Светки. «Что думаешь?» «Ну а что тут думать?» Костик обтер майкой потное лицо. «Ты втрескался в кураторшу!» «Иди нахер!» Отмахнулся Сазонов и бросил мяч в кольцо, но промахнулся. Его охватило раздражение. «Да что ж за фигня-то такая? Почему все ему на это намекают?» «Хотя нет, Костик даже не намекает, он говорит прямо. Как всегда, сначала молчит, молчит, а потом как, выдаст?» Это же просто помощь, ничего более. К тому же, это же Морозова, его преподша. Красивая, стройная, но всё равно же преподша. Мяч Кости прилетел точно в корзину, словно поставил точку размышлением Сазонова. «Друг, не обижайся», — одногруппник легонько толкнул Кирилла плечом. «Просто ты так на неё смотришь, а ещё бесишься, когда тебе об этом говорят. Я, судя по всему, не первый». Сазонов бросил на товарища уничтожающий взгляд, но ничего не ответил. Тренер свистнул и дал команду заканчивать тренировку. Из зала народ стал перемещаться в душную раздевалку, а уже оттуда на свежий воздух, который так был необходим сейчас Кириллу. Он всё ещё дулся на друга, но сам понимал, что, посмотри он на себя со стороны, то сделал бы такой же вывод, как и Костик. «Ну а что, разве так не бывает?» «Не знай, Кирилл, что она преподаватель». Встреть её в другом месте, возможно, бы и подкатил. Ему нравятся девушки такого типажа. Маленького роста, худенькие, лёгкие. Нравятся длинные волосы, пухлые губки. Вот только глаза у неё не светлые, какие Кирилл ценит в женщинах, а тёмно-синие, насыщенного цвета. И взгляд слишком серьёзный. Конечно, а какой же должен быть у преподавателя? Но всё это бред. Досужие д о м ы с л а его друзей». «Дарья Андреевна, конечно, аппетитная штучка, но она всего лишь кураторша из колледжа, препод, с заноза в заднице, мешающая свалить с пары и заняться более важными делами. И дело не в возрасте. Вот с в е т к и тоже столько же, может, плюс-минус года два. Просто Морозова, его кураторша». «Что, призадумался, хватит уже морду воротить, садись и поехали». Костя завёл мотоцикл и стоял в ожидании, пока его друг выйдет из задумчивости, с которой он курил сигарету. Сазонов отшвырнул окурок, надеясь вместе с ним избавиться и от дурацких мыслей, и, надев протянутый другом шлем, сел сзади. Утром Кирилл Сазонов встал с чувством обречённости. Несмотря на то, что погода, на удивление, проявила хоть отдалённо свою весеннюю благосклонность, денёк обещал быть непростым. Сегодня пятница, 7 марта. День, когда девушки в колледже считают себя королевами — а парней своими холопами. Кирилл любил в о с ь м а р т а когда дарил цветы матери, когда поздравлял бабушку и двоюродную сестру, но не седьмое. Ещё со времён школьных хихиканий, когда кому-то подаришь хотя бы открытку. Так и в колледже. Недостатком женского внимания Сазонов никогда не страдал. Часто даже наоборот. И вот как раз с е д ь м марта был тот опасный день, когда поздравления могли принять за знаки особого внимания. а попробуй никого не поздравить подарком. И ты, черствый дебил, неуважающий женщин. Сынок, не забудь цветы. Было бы уместно поздравить твоего куратора лично от нашей семьи. Ей тебе еще характеристику писать в о е н к о м а т а ты не самый прилежный студент. Мама вошла в комнату Кирилла после стука и протянула ему букет нежно-розовых тюльпанов. Будет хорошо, если ты ее к себе расположишь. Отлично, мама. Жаль, ты многого не знаешь. «Точнее, к счастью». «Она всё равно болеет», — попытался выкрутиться Кирилл. «Тем более ей будет приятно, если вы с Костиком заскочите и вручите цветы. Уверена, она выздоровеет быстрее». «Мама не отстанет». Кирилл нарочито равнодушно пожал плечами и взял букет. «Нужно будет его кому-нибудь спихнуть. Морозову, конечно, нужно поздравить, но чем-то поскромнее. Иначе Костик со Светкой его вообще со свету сживут своими намёками». В вестибюлю колледжа сегодня особо удушливо пахло разношерстными духами. о на помаженной д е в ч о н к и улыбались на все 32 и звонко хохотали. То же было и з женской половиной преподавателей. Даже вечно мрачная д е к а н ш а нарядилась в голубое платье и соорудила на голове пышное кудрявое гнездо, угрожающее отвалиться при резком движении. Пары сократили до 90 минут, а на плазме в холле красовалось празднично оформленное объявление о торжественном мероприятии после занятий. «Привет!» — замахала рукой Кириллу одногруппница Алиса, красивая жизнерадостная блондинка. «Сазонов, в тебя заждались! Пора м о р о з о в о й идти поздравлять!» Сазонов оторопела, посмотрел на девушку, но та уже присоединилась к щебечущей стайке остальных, которая направилась вверх по центральной лестнице. Кирилл и Костя переглянулись и пошли за остальными. Может, Алиска перепутала? Забыла, что кураторша на больничном. Но это было не так. Дарья Андреевна с цветущей улыбкой принимала поздравления от своих студентов, целуя девчонок и с наслаждением вдыхая аромат подаренных цветов. Она была великолепна, в розовом обтягивающем платье и с завитыми в длинные спирали волосами. Как будто не её видел Кирилл недавно с потухшим взглядом и в слезах. Будто не она вчера смотрела на него с недоверием и даже опаской. Женщины. к и р и л который так и не придумал, куда деть свой букет, подошел ближе. «С праздником!» — процедил он без улыбки и вручил букет преподавательнице. Их взгляды столкнулись в з б е ш е н н ы й Сазонова и виноватой Дарье Андреевны. Но лишь на пару секунд, а потом она вежливо улыбнулась и поблагодарила в своей надменной манере.